Как у тебя с деньгами, спрашивает он, стараясь, чтобы вопрос прозвучал как бы не взначай. Не надо немного помочь девочке. Я ведь мог бы дать тебе денег таким образом, но ты понимаешь, чтобы это не выглядело будто они с неба свалились. К примеру, на обучение девочки, если она захочет получить образование. Он краснеет, и то, что Рут молчит, не облегчает дело. Качалка перестала покачиваться. Наконец Руд произносит: Это, по-моему, называется отдавать старые долги. Я же не тебе их дам, а ей. Причём много дать я не могу, я хочу сказать, я ведь не богач. Но если пара тысяч для вашего бюджета имеет значение, он не доканчивает фразы в надежде, что его прервут. Не может он смотреть на неё. На это незнакомое расплывшееся лицо. Голос ее, когда она начинает говорить, звучит презрительно, хрипло, как много лет назад, когда они разговаривали, лежа в постели. Успокойся. Можешь не волноваться, я тебя не подловлю. Если мне действительно станет трудно, я могу продать кусок земли вдоль дороги. Пять тысяч за акр. Такие деньги здесь она стоит. Словом, кролик, поверь мне. Она не твоя. О'кей. Okay. Раз ты так говоришь. И почувствовав огромное облегчение, он встаёт. Она встаёт тоже, и когда они оба так стоят, вся эта нажитая за годы плоть словно спадает с них, и молодой мужчина, и молодая женщина, жившая на втором этаже дома на Летней улице, Напротив большой церкви из известняка снова стоят друг против друга, отделённые стенами от всего остального мира, как и тогда в комнате, принадлежащей ей. Вот что, шипит она, как ему кажется, с наслаждением. Перекошенное лицо блестит. Я никогда не доставила бы тебе такого удовольствия и не сказала бы, что девочка твоя Даже пообещай ты мне миллион долларов. Воспитал ото её я. Мы с ней немало времени провели тут. А где чёрт подери был ты? В ту пору, когда мы встретились с тобой у Кролла, ничего же за этим не последовало. А ведь я все эти годы знала, где ты и как ты. Тебе же было наплевать, что происходило со мной или с моим ребёнком, да и вообще. Ты ж была замужем, мягко произносит он. Моим ребёнком? Как-то это странно прозвучало. Конечно, спешит вставить она. И за человеком намного лучше тебя, каким ты никогда не будешь, сколько ни извивь У детей был чудесный отец, и они это знают. Когда он умер, мы продолжали жить по заведённым им правилам, точно он всё ещё с нами. Вот какой это был человек. А как ты там живёшь, с своей мелкой житёнкой в Маунт-Джадже? Я же ни черта не знаю. Мы переезжаем, сообщает он ей. вэн парк. Слыха. Там тебе самое место с этими задавалами. Надо было тебе уйти от этой твоей остолопки 20 лет назад. Для её и для твоего же блага, но ты не ушёл. Так что теперь варись в этом котле. Варись, но оставь мою Энни в покое. Жуть Гарри да и только. При одной мысли, что ты считаешь её своей дочерью, мне начинает казаться, что её вывалили в дерьме. Она с трудным звуком выпускает воздух через нос. "А у тебя по-прежнему добрый язычок", говорит он. Ей становится неловко. Её волосы с сильной проседью растрепались, и она приглаживает их ладонями так, точно хочет раздавить что-то затаившееся в голове. Не надо было мне так говорить, просто очень уж это страшно, то, как ты сюда явился, раздодетый в пух и прах, и потребовал у меня мою дочь. Ты навел меня на мысль, что не сделай я аборта, не уступи я родителям, все было бы иначе, и у нас могла бы быть сейчас дочь, но ты же... Я знаю, ты правильно поступила. Он чувствует, что она борется с собой. Ей хочется дотронуться до него, припасть к нему, и чтобы он сжал ее в своих неуклюжих объятиях. Он ищет, чем бы закончить разговор. Несколько неуверенно он спрашивает, а что ты станешь делать, когда Моррис вырастет и уедет из дому? Тут он вспоминает про шляпу и берет ее тремя пальцами за мягкую новую тулью. — Не знаю. — Не знаю. Еще немного потяну. Что бы ни происходило, земля в цене не упадет. Каждый год, что я живу здесь, прибавляет денег в банке. Он снова с шумом выпускает воздух через нос. Окей. Рут, раз так, значит так. Я поехал. Я так понял, что с девочкой номер не проходит. Ну, конечно, нет. Подумай как следует. Представь себе... что это могла бы быть твоя дочь. Да такое открытие сейчас только сбило бы ее с толку!» Он моргает. «Это что же, признание?» «Я никогда не умел думать как следует», — говорит он. Рут улыбается, глядя в пол. Эта квадратная выщербинка, подсмотренная сверху, прежде всего бросилась ему в глаза, когда он увидел ее. Крупная, жесткая, высокая. Но в общем-то добрая женщина. Мужчинам это не обязательно, говорит она. Собака взволновалась, когда они оба встали, и голос Рут зазвучал громче, злее. А теперь Фриц сойшла из комнаты, опережая их, и ждёт у входной двери, вопросительно помахивая хвостом, прижавшись носом к щели. Рут приоткрывает дверь, сначала внутреннюю, потом наружную. достаточно, чтобы могла пройти собака, но не гарь. Не выпьешь чашечку кофе, спрашивает она. Он обещал Дженнис быть в час у Шахнера. О господи, нет, спасибо, мне надо назад на работу. Значит, ты приезжал сюда только из-за Эннебел? А обо мне ты ничего и знать не хочешь? Я же выслушал всё, что ты мне рассказывала, верно? Не хочешь знать, есть ли у меня дружок? Вспоминал ли я это время тебя? Хм. Ну я уверен, это было бы очень интересно. Судя по всему, ты отлично устроилась и с Френком, и с Морисом, и... и кто там ещё у тебя? Скотт. Правильно? И у тебя столько земли. Мне, конечно, жаль, что я тебя бросил тогда в таком сложном положении. Ну, произносит Рут раздумчиво, медленно, и Гаре кажется, что это говорит не она, а её покойный муж. Мы, наверное, и сами создаём себе сложностью. Сейчас она выглядит не просто толстой и седой, но ещё и растерянной. В свитере застряло солома, растрепавшиеся волосы лежат на щеках, неапрядное, одинокое чудовище. Гарри не терпится поскорее выскочить за эту двойную дверь на зимний воздух, ступить на землю, на которой сейчас ничего не растет. В свое время он сбежал, сказав ей, «Я сейчас вернусь». Теперь же он даже этого сказать не может. Оба знают, а люди никогда такого не должны знать, что больше не встретятся. Он замечает на её руке, держащей дверную ручку, тонкое золотое колечко, почти утонувшее в пухлой плоти, и сердце его бьётся как пойманная птица. Наконец она жаливается над ним. Береги себя, кролик, говорит она. Я пошутил насчёт твоего вида. Выглядишь ты отлично. Гарри наклоняет голову, словно намереваясь поцеловать её в щёку, но она говорит: "Нет". и не успевает он сойти со ступеньки цементного крыльца, как тень ее исчезает за темными стеклами двойной двери. День стал еще более серым, в воздухе появились сухие снежинки, но снегопада не будет, они просто летят в кость точно пепел. Собака сопровождает Гарри до сверкающей голубой селики. И явно хочет прыгнуть на заднее сиденье, но Гарри не дает. Котя по дороге мимо почтовых ящиков, на которых начертано крупными буквами Бленкенбиллер и Мут, Гарри суёт в рот жвачку и раздумывает, не следовало ли ему всё-таки сказать Рут, что она берёт его на пушку насчёт свидетельства о рождении. А что если Фрэнк до неё был женатый скот, его ребёнок от первого брака? Ведь если девочке столько лет, как сказала Рут, она Она же должна быть еще в школе. Ну, хватит, отпусти. Просто Богу не угодно, чтобы у него была дочь. В жарком торговом зале Шахнера среди новой шикарной мебели Дженнис выглядит изящной, процветающей женщиной и, благодаря карибскому загару, гораздо моложе своих сорока четырех лет. Он целует ее в губы, и она говорит «Хм, клевер». Что это ты скрываешь? Лук наелся за обедом. Она приближает нос к отвороту его дубленки. — Ты весь пропах дымом. — Хм, Менни дал мне сигару. Но она едва слушает его ложь, вся наэлектризованная собственными новостями. Гарри, Мелани позвонила маме из Огайо. Нельсон у нее. Все в порядке. Дженис продолжает говорить. Он видит, как движутся её губы, как подрагивает чёлка, как расширяются и сужаются глаза, а пальцы взволнованно перебирают нитку жемчуга при открытую распахнутом пальто, но точный смысл того, что она говорит, не доходит до кролика. Он вспоминает, что когда он гнулся у двери к старушке Рут, то при свете, падавшим с улицы, Заметил, как на морщинистой коже под её глазами что-то блеснуло, и ему приходит в голову дурацкая мысль, которую, похоже, следует запомнить и потом продать, что наши слёзы вечно юны. Эта солёная водица, струящаяся из наших глаз, всегда одинакова от колыбели до могилы. Каменный домик, который Гарри и Дженнис купили за 78 тысяч долларов, уплатив аванс в 15 тысяч, стоит на четверти акра, поросшей кустарником земли, в глубине заасфальтированного тупичка, за двумя более просторными особняками, образцами того, что тут называют красой и гордостью Пен-парка. Гарри вышел осмотреть свои владения и найти место, где больше солнца и где весной можно было бы разбить огород. Участок за домом Мамаши Спрингер на Джозеф-стрит был для этого темноват. Гарри находит вполне подходящий уголок. Надо будет только срубить несколько веток с дуба принадлежащего его соседу. Вообще участки в этом заросшем, обжитом пригороде тенистые. Половина его лужайки покрыта мхом. За эту мягкую зиму он, правда, подсох, но всё равно лежит пружинистым ковром. Обнаружил Гарри и маленький выложенный цементом пруд для рыбок. Сейчас в нём нет воды, и выкрашенное голубой краской дно усеяно сосновыми иглами. Кто-то когда-то натыкал ракушек в мокрый цемент по краю прудика. Чего только не покупаешь, купи в дом. Дверные ручки, подоконники, радиаторы — и все это его. Будь он рыбой, он мог бы весной плавать в этом пруду. Он пытается представить себе эту картину, когда кто-то, мужчина, женщина или ребенок, а может быть, все втроем, втыкали здесь ракушки летом в тени деревьев, которые тогда были пониже, чем теперь. А сейчас слабый зимний свет заливает весь участок, исчерченный паутиной теней от безлистных сучков. Стоя на этой земле, он чувствует, какой груз забот передавался тут от владельца к владельцу. Дом был построен в то отмеченное депрессией, но добросовестное время, когда родился Гарри. Гладкий серый песчаник был добыт из карьеров На самом севере округа Даймонд. И люди, сложившие из него стены, не спешили, старались работать не за страх, а за совесть. Потом, после войны, кто-то из владельцев пробил стену. Что дальше от проезжей дороги? И сделал пристройку из досок неровно побеленного кирпича. Краска с трупьями слезает сейчас с досок под окнами будущей кухни Дженис. Гарри мысленно делает пометку срезать ветки, упирающиеся в стены дома, чтобы было не так сыро. Да и вообще несколько деревьев тут следует пустить на дрова. Надо только дождаться весны, когда появятся листья, тогда и выяснится, какие деревья надо рубить. В доме два камина: один в большой удлинённой гостиной, а другой с тем же дымоходом в комнатки позади, где Гарри намеревается сделать кабинет, свой кабинет. Они с Дженнис переехали вчера, в субботу. Про возвращается с ребёнком из больницы, и если они до того успеют переехать, она сразу сможет занять их спальню, при которой есть ванная комната. Да и окнами она выходит не на улицу. А кроме того, они решили, что в такой кутерьме мать Дженнис менее болезненно воспримет их отъезд. Уэб, Маркет и все остальные вернулись с Карибского моря, как и намеревались. В четверг и в субботу утром Уэб приехал на грузовичке одного из своих кровельщиков, с притороченными к нему с двух сторон лесенками и помог с переездом. Рони Гаррисон, этот подонок, сказал, что ему надо в контору раскидать бумаги, скопившиеся за время его отпуска. Он ведь в пятницу работал до 10:00 вечера. А Бадди Инго Фингер приехал с Уэбом, и трое мужчин за 2 часа перевезли экстромов. Мебели у них ведь почти не было. Главным образом перевозили одежду, а также бюро красного дерева, принадлежащее Дженис. Да несколько коробок с кухонными принадлежностями, которые им удалось спасти из дома сгоревшего в 1969 году. Все вещи Нельсона они оставили. Одна из этих стриженных женщин вышла на своё крыльцо и помахала им на прощание. Как быстро распространяются вести среди соседей, даже если люди не дружат. У Шахнера они с Дженнис купили в четверг, с тем, чтобы им доставили в пятницу новый цветной телевизор Sony. Кролику ужасно неохота перекладывать свои денежки в карман японцев, но из журнала к сведению потребителей он знает, что в этом деле по качеству им нет равных. Пару больших мягких серебристых с розовым рисунком кресел. Гари давно хотелось иметь глубокое мягкое кресло. Он терпеть не может, когда дуют в спину. Люди ведь даже умирают от этого. И королевских размеров пружинный матрац на металлической раме без изголовья. Матрас они с Уэбом и Бадди втаскивают наверх в комнату окнами во двор со слегка скошенным потолком. Зато рядом со шкафом есть пустая стена, где можно при желании повесить зеркало, а кресло и телевизор ставят не в гостиной настолько большой что сейчас её всё равно не обставишь а в более уютной комнате кабинет гарри всегда хотелось иметь кабинет собственную комнату малодоступную для других ему особенно нравится что в этой небольшой комнате помимо камина и встроенных полок где можно расставить книги или безделушки и фарфор мамаши спрингер когда она умрёт А под полками внизу сделан бар для спиртного и даже есть место для маленького холодильника, когда они соберутся его приобрести. Весь пол затянут зелёным бобриком с оранжевыми загагулинами, а окна высокие, русские, на скользящих вверх и вниз рамах со свинцовыми рамбовидными переплётами, вроде тех, какие рисуют в книжках сказок. У Гари возникает мысль, что в этой комнате он, пожалуй, даже станет читать книги, а не только журналы и газеты, и ещё, скажем, начнёт изучать историю. Пол в кабинете на ступеньку ниже, чем в гостиной. И эта маленькая разница в уровне является для Гари, словно молодые побеги на обрезанном дереве, символом существенных изменений и нового положения в жизни. Тупичок, где стоит их дом, ответвляется от элегантной Франклин Драйв. Их почтовый адрес: Франклин Драйв, 14 1/2. Сам тупичок не имеет названия, они называют его Энкстром Уэй. Гарри никогда ещё не жил в доме с таким маленьким номером, 14 1/2. С папкой, мамой и мим он жил на Джексон Роуд 303. Домик в Пенвилосе был на Виста Крент 26. Мамаша Спрингер живёт на Джозеф Стрит 89. Хотя 14 1/2 стоит достаточно далеко от Франклин Драйв, почтальон, разъезжающий на маленьком синем с белым и красным джипе, знает, где это находится. Они уже получили почту, рекламные проспекты, адресованные жильцам, скопившиеся, пока они отдыхали. на Карибском море. А в субботу около половины второго, после того как Ойап и Бадди уехали, Агари и Дженнис раскладывали по местам ложки, вилки и сковородки на кухне, забыв, что такие у них вообще есть. Крышка над почтовым ящиком приподнялась, и на ещё не застланный в холле пол упали открытка и белый конверт. На простом, длинном, штампованном конверте какие продают на почте. Не было обратного адреса, и стояла пометка броер. Он был адресован просто мистеру Гарри Энкструму теми же косыми печатными буквами, какими было написано письмо, что он получил в апреле прошлого года по поводу Скитера. А здесь лежала совсем маленькая вырезка из газеты, и тем же четким почерком, что и на конверте, шариковой ручкой было наверху написано «Гольф Мэгазин». Заметка гласила «Вот-то гусь». Дорого обошелся доктору Шерману Томасу канадский гусь, которого он убил клюшкой на территории, прилегающей к Конгрессу. Он приговорен к штрафу в пятьсот долларов. Дженнис деланно рассмеялась, стоя рядом с ним в гулком пустом холле, откуда через белую арку вход в большую гостиную. Гарри с виноватым видом посмотрел на неё и согласился с её невысказанным предположением. Тельма Дженнис стояла вся красная. А только что они сентиментально восторгались старым миксером, который пролежав 10 лет на чердаке у мамаши Спрингер, Тут же заурчал, когда его подключили к розетке. Она теперь никогда не оставит нас в покое, вырвалось у Дженис. Никогда. Тельма, конечно, оставит, таков был уговор. Она это заявила без обиняков. Ты ведь тоже так условилась с Свебом. Да, конечно, но слова для влюблённой женщины ничего не значат. Она же говорила мне, что любит Ронни. Хотя я лично не могу понять, как она может. Он ее кормилец, причем неплохой, а ты ее голубая мечта. Она действительно балдеет от тебя. Тебя это, видимо, удивляет? Не без осуждения, — говорит он. — Ну, я не могу сказать, что я от тебя не балдею. Я вижу, что она находит в тебе просто. Она отвернулась, чтобы скрыть слёзы. Куда он ни посмотрит, всюду плачущие женщины. Просто эта манера вламываться в чужую жизнь. Одно сознание, что это она послала тогда ту вырезку мыслей, что она всё время следит за нами, ждёт своего часа. Они плохие люди, Гарри. Я не желаю больше никого из них видеть. Да перестань ты. Приходится обнять её прямо здесь, в гулком холле. Ему теперь нравится, когда она вот так краснеет и насупливается, и дыхание у неё становится жарким и словно затруднённым от горя. В такие минуты она всецело принадлежит ему, краюгольный камень его богатства. В своё время, когда она была в таком же состоянии, он заразился её страхом и избежал, но теперь, достигнув зрелости, понимает, что никуда не убежит, что может посмеяться над ней, его упрямым сокровищем. Они такие же, как мы. Это ведь было на отдыхе. В обыденной жизни они вполне благопристойны. А я зла на неё. пылка заявляет дженнис зачем она заигрывает с тобой и так скоро не успев вернуться они никогда не оставят нас в покое никогда тем более теперь когда у нас есть дом пока мы жили с мамой мы были от них защищены а ведь это правда гарисон и меркита и бади ингфингер И это его новая дельда-подружка с вьющимися баранным волосами, заплетёнными в мелкие косички и этими туземными бусами, действительно нагрянули к ним вчера. В их первый вечер в новом доме принесли шампанское и коньяк и проторчали до 2:00 утра, так что в воскресенье Дженни и Гари проснулись с горечью во рту и чувством вины. У Гарри в этом доме ещё не появился привычек э без привычек и без старой мягкой мебели мамаша спрингер ты чувствуешь себя незащищённым и кажется, куда бы ты ни двинулся, рухнешь в пустоту.